Думаете, если делать хорошее и помогать людям, вам не сделают плохого? Еще как сделают. Вора простят, разбойника не поймают, тиран сумеет отлично защититься. А вот добро не прощают. К сожалению, так. И примеры истории очень печальные и поучительны. Философ Сократ учил жить по совести, а также раздавал бесплатные добрые советы. по доносу бездарных и завистливых поэтов и ораторов, Сократа приговорили к смерти. Сократ был так обескуражен нелепыми обвинениями, что не защищался в полную силу. Это же глупость какая-то. И что? Семидесятилетнего Сократа казнили? Или вот доктор Земельвейс Он посоветовал коллегам-докторам мыть руки перед тем, как роды принимать, а не сразу лезть немытыми руками к роженицам после того, как чумные трупы вскрывал. Сам Земельвейс мыл руки. И у него женщины редко умирали от заражения крови. Такой он отметил удивительный факт. Он так всем с смытьем рук, что его упрятали в сумасшедший дом. Тогда времена были гуманными, казнить не стали. Доктор умер в лечебнице для помешанных. Или тоже, безвредная акушерка была, Анжелика Дюкудро. Получила образование и начала разъезжать по провинции, обучать женщин акушерскому ремеслу. Четыре тысячи женщин бесплатно обучила этой нужной профессии. Колесила по всей Франции без отдыха, занимаясь своим благородным делом. Чем кончилось? Одному доктору не понравилось, что нахальная акушерка учит бедных женщин. Только врач может принимать роды. А то, что врачей в деревнях нет, так это не повод разрешать акушеркам мракобесничать. Пусть сами рожают, а если умрут, такая у них судьба. Наука важнее всего. И эту дюкудро лишили права преподавать. а потом убили, по некоторым сведениям, или она сама умерла от горечи и обиды. Она уже пожилая была. И поздно было ей объяснять, что добрые поступки еще быстрее приводят к наказанию. Преступники готовы лгать, прятаться и защищаться. С тиранами связываться опасно. Ну их, обойдем их стороной. От них всего можно ожидать. А вот доброго наказывать «Милое дело. Безопасно и удобно». И это я далеко не все случаи рассказала, когда добрые люди были наказаны. Так что обольщаться не надо. Делайте добро. Будьте готовы к тому, что придется защищаться. Или бежать. Мне грустно писать об этом, поверьте. Но это горькая правда. И многие убедились в этом на своем опыте.